Глава пятнадцатая. Система напарников. Сейчас 9.00 утра, вторник, и наша переписка выглядит примерно следующим образом. Я. Дерьмо.фм. Играет в моей голове уже два дня. Джилл. Кофе? Я. Через 20 минут? джил Смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Возможно, со смайликом танцующей женщины. Почему? бицепсом и чашкой кофе. Я убираю телефон в сумку, окутанная приятным знанием, что через 20 минут «дерьмо.фм» наконец-то заткнётся. Мы с друзьями сейчас используем термин «дерьмо.фм», чтобы назвать так свой внутренний монолог. Эта бесполезная радиостанция у нас в головах всегда и всем транслирует какую-то ерунду. У «дерьмо.фм» обширный и разнообразный плейлист, от меланхолии и неудовлетворённого ворчания, давайте назовём это проблемами под «голдплей», вплоть до тревожных переживаний, которые заставляют тебя хотеть выдрать собственные волосы во фрустрации. Это стиль техно. Время от времени мы все включаем в голове дерьмо.фм. Но если рычаг застревает или колёсико не прокручивается, и мы возвращаемся на эту волну чаще, чем обычно, Тогда пора просить о помощи инженера по настроению, своего друга. После призыва на помощь с дерьмо.фм следует кофейное обсуждение всех бед мира, а точнее, наших бед. Когда она говорит «я слушаю», когда я говорю «она слушает», мы не пытаемся починить друг друга. Мы просто работаем над тем, чтобы понять, что мы чувствуем, рассказывая обо всём этом доверенному другу после чего нам обеим становится легче. Грустные новости никуда не делись, но голова проветрилась, как старое пальто на ветро. Я нахожу эту систему невероятно полезной после того, как Мэри Поппинс, Каспер, исчез из моего дневника на регулярной основе. Я знала, что в этот раз я действительно, вот прямо совсем, не смогу справиться самостоятельно со своей будущей грустью. Поэтому я нашла себе нескольких напарников, И теперь обращаюсь к системе напарников, как быть грустным. Система напарников появилась в американской армии, чтобы сохранять целостность войск при выполнении сложных военных манёвров. А первое зарегистрированное употребление слова относится к 1920-м, по данным словаря Мэриэм Вебстер. В дайвинге члены группы работают вместе и разбиваются на пары, чтобы в случае опасности суметь помочь друг другу. Помимо этого, смешной обуви и круто просоленных волос, у дайверов есть ещё один туз в рукаве, который может нам всем пригодиться. Самое известное правило дайвинга — «никогда не погружайся в одиночку». Может быть применимо к любой сфере жизни, особенно если заменить глагол «никогда не живите в одиночку». Идеальный напарник в дайвинге — это старый друг или приятель, которому мы готовы доверить свою жизнь. Причём эта идея не так плоха и для наших наземных дел. Система напарников также использовалась и в другой сфере, на границе жизни и смерти, у скаутов. Младшие скауты, гёрл-скауты, бойскауты во всём мире используют систему напарников, чтобы научить детей работать вместе, разводить костры, продавать печенье или не теряться в лесу. Зависит от того, в каком вы патруле. Потому что, как это хорошо знает Барбара Стрейзанд, людям нужны люди. Годами специалисты в области психического здоровья учили людей, что они могут быть психологически здоровы без социальной поддержки. В духе «пока вы не любите себя, никто не любит вас», пишет американский психиатр Брюс Перри в книге «Мальчик, которого растили как собаку» и другие истории из блокнота детского психиатра. Но правда в том, что вы не можете любить себя до тех пор, пока вас не любили и не любят. Способность любить нельзя выстроить в изоляции. Платон и Аристотель оба рассматривали дружбу как фундамент того, чтобы быть человеком. Оказывается, я не камень, и я не остров. И никто из вас. Отсылка к цитате из проповеди Джона Донна. «Нет человека, который был бы как остров сам по себе,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 Нам нужно поговорить о разных вещах, особенно когда нам грустно. Даже психотерапевт Джулия Самуэль согласна, что разговаривать о печали можно не обязательно с психотерапевтом. «Что гораздо важнее, — говорит она, — это говорить с человеком, который вас не перебивает. Это помогает нам выстроить нарратив относительно нашей ситуации, и, как объясняет Самуэль, при произнесении слов возникают чувства». Если у нас что-то на уме, надо этим поделиться. Желательно не в социальных сетях посредством большого поста в Инстаграм или в замороченном обновлении статуса на Фейсбук, а просто рассказать другому живому человеку, напарнику, другу, с которым вы регулярно друг друга поддерживаете. Хотя для многих из нас проще это сказать, чем сделать. Разговаривать в режиме реального времени ощущается страшнее, чем писать комментарии в соцсетях или отправлять сообщения в WhatsApp. А социальная тревожность становится всё большей проблемой. По последним оценкам Американской ассоциации тревожности и депрессии, 15 миллионов американцев страдают от социального тревожного расстройства. Примерно у 15 миллионов взрослых американцев диагностировано социальное тревожное расстройство. Второе — по распространённости среди тревожных расстройств после специфической фобии на первом месте. Боязнь разговора по телефону, телефобия, нежелание или страх звонить или отвечать на телефонные звонки существует практически столько же, сколько и телефоны. Поэт Роберт Грейвс писал о страхе использовать телефон ещё в 1929 году, и количество таких случаев растёт. Исследование офисных работников в Великобритании 2019 года обнаружило, что 40% бэби-бумеров и 70% миллениалов испытывают тревогу, когда звонит телефон. Тревожность при предстоящем разговоре возросла, как только мы отошли от словесных коммуникаций в сторону сообщений, электронных писем и комментариев в социальных сетях. Когда мы продумываем цифровое послание, у нас есть время подумать и отредактировать всё до идеального состояния. Когда мы разговариваем, всё происходит в режиме реального времени. Меня часто отравляет мысль, что если я совершу ошибку, то теперь она тут, и я ничего не могу сделать, чтобы забрать свои слова обратно. Вы наблюдаете излечивающегося перфекциониста. Когда я начала писать эту книгу в 2019 году, Многие эксперты опасались, что более простой доступ к технологиям может ещё усилить социальную тревожность, особенно с вездесущими смартфонами, планшетами и компьютерами. Потом началась пандемия COVID-19, начался карантин, и все мы должны были научиться общаться виртуально. И мы научились. Zoom, House Party, Microsoft Teams перестали быть каким-то тайным знанием технологически подкованной молодёжи. И даже бабушки и дедушки освоили, как ими пользоваться. Я пила вино из кружки Фила Коллинза в Zoom, поучаствовала в викторине в хаус-пати, поедая начос с гуакамоле. Оделась как клубника для короткого маскарадного видео в WhatsApp. Мы все так долго были на связи онлайн, что стали немного стесняться снова встречаться лично. Но с этим мы тоже справились. Потому что как накачиваются мышцы, мы можем натренировать себя, быть жизнерадостными в социальных ситуациях и быть на связи любым доступным способом. Большинство психотерапевтов советуют метод экспозиции. Когда мы буквально погружаемся в то, чего боимся, сначала маленькими порциями, но постепенно всё больше и больше, пока нам не станет нормально. Так что если вы боитесь разговаривать по телефону, Можно начать с 30-секундного разговора. Потом дойти до минуты. До двух. Прежде чем увеличивать продолжительность разговора до нормальной средней продолжительности, ориентируйтесь на комфортную вам продолжительность. И также важно держать в голове, как часто на самом деле. Мы ошибаемся в социальных ситуациях. Согласно исследованию профессора Томаса Гилловича в Корнеллском университете, Мы значительно переоцениваем, насколько заметно другим было наше смущающееся поведение. Также мы недооцениваем, как сильно наши партнёры по разговору нас любят и наслаждаются нашим обществом. Эта иллюзия называется «разрыв в симпатиях». После разговора нас любят больше, чем мы предполагаем. И если социальные сети когда-нибудь производили впечатление, что кто-то там живёт на полную катушку, помните, Социальные сети именно производят впечатление, они сообщают факты. Во время написания книги никто точно не знает, как в долговременной перспективе на нас повлияет самоизоляция, вызванная COVID-19. Но некоторые считают, что следующая пандемия будет пандемией одиночества. Национальные академии наук обнаружили устойчивую связь между социальной изоляцией, депрессией и тревожностью. А исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе считают, что одиночество может быть предшественником проблем с психическим здоровьем. Недостаток сильных социальных связей связывают с плохим рационом питания, алкоголизмом, повышенным кровяным давлением. Ещё он может быть столь же разрушителен для нашего организма, как курение. С начала карантина по интернету гуляет мем, показывающий, как во время изоляции мы обращаемся к еде, алкоголю и упражнениям в качестве опоры. Выберите, вы будете толстяком, пьяницей или зожником. Побывав всеми тремя в прошлом, тяжёлом прошлом, я осторожничаю. Как сформулировала это философ и человек, имевший зависимость, профессор Пек О'Коннер, связь очень важна в контексте зависимости, восстановления или попытки начать. Вот что она говорит про пандемию. Во время изоляции страх, паника, тревога, меланхолия всё это вместе приведёт к тому, что мы увидим, как люди пойдут по дорожке зависимости. И готова спорить, также увеличится количество рецидивов. Я обнаруживаю, что единственное, что мне помогает в это время, ежедневные переписки в WhatsApp с друзьями и разговоры по FaceTime. Не идеально. Конечно, окситоцин не выделяется, как при хорошем объятии или просто при радости общения вживую. Недавнее исследование показало, что общение с друзьями и близкими онлайн с включённой камерой лучше, чем отсутствие общения вообще. Но это то, что у нас есть, и я всегда чувствую себя лучше после этих разговоров. Мы не можем отмотать время назад. Смартфоны теперь часть нашей жизни. В некоторых случаях — продолжение наших рук. И хотя технологии создают сложности для реального живого общения, их также можно использовать и для того, чтобы осуществлять осмысленные взаимодействия. Как, например, сообщение «Продерьмо.фм» в один дождливый вторник. Как будто отправляешь в воздух виртуальный бет-сигнал, чтобы дать близким людям знать, что вы в них нуждаетесь как будто нажать на кнопку, чтобы наш лучший друг узнал, что мы в беде. Все эти размышления лежат в основе нот «Окей» — бесплатного приложения для получения психологической помощи, которое разработали подростки, брат и сестра, Чарли и Ханна Лукас из штата Джорджия, США. После того, как у неё развился синдром постуральной ортостатической тахикардии, который приводил к потере сознания, 15 Ханна стала бояться находиться одна. Она боялась, что с ней может произойти, если она потеряет сознание и никого не будет рядом. Её страх вырос в тревожность, депрессию и самоповреждающее поведение. После попытки суицида она сказала своей матери, «Хотела бы я иметь специальную кнопку, на которую я могла бы нажать, чтобы кто-то знал, что мне нехорошо». Тогда её 11-летний брат, который изучал программирование с 7 лет, хэштег «Достигаторы», начал разрабатывать каркас такого приложения. Они вместе стали учиться программировать и написали питч своим родителям на 15 страниц, чтобы получить финансирование и нанять разработчиков. Мы даже оставили в конце 10 минут на вопросы. Их мать Робин Лукас помогла своим детям найти разработчиков, составив план выплат, и через шесть месяцев приложение было готово. Приложение Not OK позволяет пользователям отправить сообщение пятерым выбранным контактам, напарникам, при нажатии кнопки, когда им нужна дополнительная поддержка. «Почему пятерым?» — спрашиваю я. «Мы посчитали, что пять — это достаточно большое число, чтобы всё равно получить помощь, даже если кто-то занят в данный момент», — рассказывает мне по скайпу Чарли но не слишком большое, чтобы вы ощутили чувство социальной тревожности, что у вас недостаточно друзей. Приветствуем поколение Z. Приложение NotOK okay работает, отправляя пятерым заранее выбранным друзьям следующее сообщение. «Привет, мне нехорошо. Пожалуйста, позвони мне, напиши мне или найди меня». Тут вставлена ссылка на геолокацию человека. И это работает отмечает Ханна. «Я получаю помощь, когда в ней нуждаюсь». Она постоянно стала ощущать поддержку и чувствовать себя безопаснее. «Это приложение дало мне ощущение комфорта», говорит Ханна, которая думает, что и другие люди могут получить бонусы от использования приложения. Приложение появилось в Google Play и App Store в 2018 году. И его используют люди, страдающие от расстройств пищевого поведения, тревожных расстройств, зависимостей. Всего 87 тысяч пользователей. Сейчас брат и сестра разрабатывают NotOK okay 2.0 и получили гранты, чтобы развиваться на мировом уровне. Поддержать их можно по ссылке notekup.com/.donate. «На данный момент мы получили очень положительный отклик», — говорит Ханна. «Некоторые люди даже не знают, как сказать кому-то, что они не в порядке, поэтому они нуждаются в способе получить поддержку. И мы хотим облегчить возможность попросить о помощи. Всем нам нужны напарники и поддержка сверстников. Это повышает качество жизни и улучшает наше здоровье», — по данным Mental Health America. Гарвардское исследование развития взрослых, начатое в 1939 году и продолжающееся по сей день, категорически утверждает, что хорошие отношения делают нас здоровыми и счастливыми. Точка. И догадка Чарли про волшебное число 5 тоже подтвердилась. Эволюционный психолог Робин Данбор из Университета Оксфорда многие годы занимался исследованием социальных связей и обнаружил, что нам нужно пять лучших друзей, 15 хороших и до 150 знакомых во внешнем круге. Каждый из этих кругов отражает определенный уровень эмоциональной близости и частоту контактов. Раз в неделю — для первого круга, раз в месяц — для второго, и раз в год — для третьего, говорит мне Данбар. Возможно, это происходит, потому что создание эмоционально-интенсивных связей требует значительных временных инвестиций. Если их будет недостаточно, человек очень быстро, в течение месяцев, соскользнет в более далёкий круг эмоциональной близости. По словам социологов Барри Веллмана и Скотта Уортли, одно из самых больших препятствий на пути к образованию крепких связей — это расстояние. «30 минут — это максимум, который мы потратим на дорогу, чтобы встретиться с напарником». «Неважно, это пешком, на велосипеде или машине, 30 минут в пути. Это переломный момент», — говорит данбар «Это исследование проводилось до пандемии, поэтому совет видеть хотя бы раз в неделю пятерых своих близких друзей, которые живут в 30 минутах от нас, — это идеальная цель. А сейчас, во времена глобального и личного кризиса, общая рекомендация такова. Постарайся это сделать как можешь». Видеться с пятью друзьями раз в неделю звучит относительно прямолинейно и доступно, но может казаться слишком сложным требованием при наших современных занятых жизнях. И многие из нас с этим не справляются. В Великобритании больше 9 миллионов людей, почти пятая часть населения, говорят, что они всегда или часто одиноки, а три четверти не знают, к кому обратиться за помощью. Ощущение одиночества стигматизировано, поэтому искать поддержку сложнее всего, когда мы больше всего в ней нуждаемся. В исследовании 2018 года, проведённом Американской ассоциацией пенсионеров, треть американцев в возрасте 45 лет сказали, что они хронически одиноки. Есть даже разработанная USLA «Шкала одиночества». Опросник из 20 вопросов позволяет измерить субъективное чувство одиночества и социальной изоляции. Каждую из 20 ситуаций нужно оценить по шкале от одного никогда до четырёх, часто. Этот тест позволяет оценить, насколько человек чувствует себя одиноко и социально изолировано. Ключевые жизненные события, даже якобы счастливые, похоже, вызывают всплеск одиночества. 32% новоиспечённых родителей в Великобритании говорят, что они всегда или часто ощущают себя одинокими. И я отчётливо помню изоляцию на первых порах материнства. Окончание отношений часто означает очередной, менее удивительный всплеск одиночества. Из тех, кто недавно развёлся или завершил отношения, 33% говорят, что они всегда или часто чувствуют себя одинокими и больше половины потерявших супруга признаются, что они не знают, кому обратиться за помощью. Многие из нас одиноки, и мы не знаем, что с этим делать, потому что не так просто сформировать новые связи, чтобы заменить те старые, которые мы потеряли, или которых нам не хватает. Если по каким-то причинам мы переезжаем во взрослом возрасте, может быть трудно завести новых местных друзей. Моя мама переехала в 60 лет, и должна была начать всё с чистого листа. Она вынуждена была потратить огромное количество энергии и приложить все свои усилия, чтобы сформировать новый круг общения. От волонтёрства до еженедельных викторин в пабе, клуба игры в бадминтон и ежедневных походов с палками для скандинавской ходьбы с кругом женщин её возраста. Точнее, с линией. «Моя мама очень общительная, но всё равно это далось ей непросто». Более интровертированные из нас могли бы сдаться при первой неудаче. В случае моей мамы это был валанчик в глаз, спасибо, что спросили. Но она продолжала и продолжала, в итоге заведя новых друзей в новом городе. Традиционно многие из нас, кого заставляют формировать новые дружеские связи во взрослом возрасте, делают это на работе. Но экономика практика открытых офисов со сменой столов означают, что теперь на работе стало сложнее формировать осмысленные связи, то есть находить друзей. Гикэкономика — система работы, когда сотрудников не нанимают в штат компании, а приглашают на конкретные проекты, где они в определенные сроки решают поставленные задачи. Даже новые жилые комплексы, построенные для обеспечения максимальной приватности, означают, что теперь мы не проходим мимо дома соседей каждый день. И как знают все поклонники австралийских мыльных опер, дружелюбный взмах рукой каждое утро позволяет сделать день лучше, а хорошие соседи становятся хорошими друзьями. Заглавная тема популярной австралийской мыльной оперы «Соседи», написанная Тони Хэтчем на слова Джеки тренд признана самой известной в мире телевизионной музыкальной темой. И да, я планирую ссылаться на соседей во всех своих книгах. Это такая антипасхалка. Когда мы теряем это, мы теряем гораздо больше, чем просто разговоры через забор и участие в распространении слухов. У меня есть хорошие друзья, которых я не видела довольно давно. Но, как напомнили мне Каспер, Брюс Перри и Барбара Стрейзанд, я нуждаюсь в людях. Мне нужны напарники. И я знаю, что мои напарники тоже во мне нуждаются, потому что многие из них стали вести себя немного странно. Прямо перед карантином из-за COVID-19 мы со сверстниками дошли до переломной возрастной точки, и разные нити нашей жизни начали распутываться. Фильм «Любовь по-взрослому» 2012 года произвёл на меня сильное впечатление. Хотя в начале средних лет, с 40 лет, у вас могут быть проблемы с деньгами, общением с подростками и неожиданные беременности, у всех нас будут отличные здоровые волосы, как у Пола Рада и Лес-Ле-Ман. И мы будем гулять под калифорнийским солнцем. В реальности средний возраст может включать неожиданные беременности и переживания по поводу денег, галочка. Но никто из тех, кого я знаю, не имеет такие же роскошные волосы. К тому же постоянно идёт дождь. В реальности сорокалетие также включает в себя хронические заболевания, тяжёлые утраты, глобальную пандемию и проблемы с психическим здоровьем. И люди вокруг меня один за другим соскальзывают в спираль липкого отчаяния. В любом возрасте нам нужны друзья. Но я осмелюсь сказать, что мы нуждаемся в них ещё больше, когда официальные фестивали дружбы сошли на нет. Годами мы видели своих друзей каждый день в школе или университете. После этого часто были свадьбы или совместные обеды. К 30 годам у нас, возможно, было не так много обязанностей и твёрдая сеть знакомых, с которыми мы тусили, собирались, оставались на связи, находили время для четырёхчасовых разговоров. Затем свадьбы редеют, а обязательства накапливаются. К 40 годам у нас меньше времени, чтобы видеться с друзьями, но мы нуждаемся в них сильнее, чем раньше. Большинство моих друзей слишком много работают, отвечают за что-то вне работы, и всё равно как-то умудряются ощущать дополнительное давление в своё свободное время. Потому мы удивляемся, что начинается полный беспорядок. Некоторые становятся проповедниками HIIT или силовых тренировок. HIIT — High Intensity Interval Training — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они тягают штанги и говорят «фух» о своих переживаниях. Многие покупают велосипеды. Некоторые делают татуировки. Когда я считала в последний раз, в нашем городке было пять тату-салонов, включая тревожно непродуманную чернильную полосу под холстом главной улицы. Некоторые воздерживаются от чернил для незаконных дел — Одна подруга оставляет своего партнёра ради кого-то, кто выглядит очень привлекательно. Повезло, ведь они даже не говорят на одном языке. У другой интрижка с человеком, который не мог бы больше походить на убийцу. Вспомните серийного убийцу начала 80-х, даже если бы попытался. И это я пока говорила только про женщин. Мой друг в свои 40 с хвостиком с таким энтузиазмом принимает участие в соревнованиях по выпивке, что однажды рано утром его жена застаёт его какающим в палисаднике. «Почему? Зачем ты это делаешь? Рядом с бегониями!» Другой просит развода с женой после двух бутылок Мерло. Она говорит ему, «Ты не можешь получить развод, ты можешь получить отдельную комнату». Утром он ничего не помнит. Другой становится затворником. Друзья уговаривают его выйти из комнаты. Но всё, чего он хочет, — лежать в постели и есть пудинг. Ведь это напоминает ему о детстве. «Ты не хочешь спуститься, Колин?» Его зовут Николин. «Не могу сегодня. У меня клубничный пудинг». «Понятно. Что тут происходит?» «Это классический кризис среднего возраста», — говорит мне журналист Мэтт Рад. «Он на пять лет впереди меня в этом увлекательном приключении, ему 45 лет, и прощупывает тему кризиса среднего возраста в своей колонке «Мужские проблемы» в воскресном выпуске «Таймс». «На первый взгляд не очень ясно, почему стоит пожалеть мужчин среднего возраста», — продолжает он. «Вы знаете, что они среди привилегированных слоёв населения. С ними всё должно быть хорошо». Он прав. Должно быть хорошо. Безусловно, это снова разговор про проблемы белых людей. И если 2020 год нас чему-то и научил, так это тому, что белые мужчины привилегированы с незапамятных времён, и у них не так много поводов для жалоб. И всё же. С тех пор, как Рад начал писать свою колонку в 2019 году, он поговорил с сотнями очевидно успешных мужчин среднего возраста, живущих в милых домах с поддерживающими жёнами и детьми и все они несчастны. В 20 лет у нас есть потенциал. В 40 лет мы уже должны были его реализовать. Если мы не справились, то чувствуем себя плохо. Если мы справились и всё ещё чем-то недовольны, то чувствуем себя плохо. Мы словно бежим по гедонистической беговой дорожке. Привычная для людей тенденция быстро возвращаться к относительно стабильному уровню счастья Несмотря на серьёзные положительные или отрицательные события или изменения в жизни. Или по параболе, где события середины жизни означают неизбежный провал в счастье, по словам экспертов. Но рад предлагает другую теорию. Чтобы исправить это, нам нужно вернуться на машине времени и не париться о школе. Простите, что? Школа в Великобритании устроена таким образом, что с самого раннего детства всё направлено на победу, на получение награды за хорошее поведение, с ранних лет за то, что ты спокойно сидишь за партой. Они связывают хорошее поведение с успехом, — объясняет он. Как показывает моё исследование, этого подхода придерживаются во всём мире. Не остаётся места на то, чтобы подумать, действительно ли это делает меня счастливым я не имею в виду все рассуждения в духе праха анджелы но само давление говорит рад прах анджелы мемуары ффрэнка Маккарта, подробно описывающие его бедное детство в лимерике я киваю родители хотят чтобы мы были успешными школы этого хотят и мало кто из нас может подвергнуть это сомнению когда заканчиваете обучение Объясняет Рад. Вы чувствуете, как будто сделали всё, о чём вас просили, но вы всё равно несчастливы. Поэтому вы находите работу, всё ещё несчастливы, вступаете в отношения, тоже нет, и, возможно, заводите семью. Потом следует рождение детей, ещё одна часть жизни, где от мужчин ожидают чего-то сумасшедшего. Ожидания относительно отцовства сильно изменились за последние 40 лет, слава богу. И у Рада три сына, с которыми он старается помогать с самого их рождения. «Но я смогу взять только неделю своего отпуска по уходу за ребёнком с каждым из них», — говорит он мне. В настоящее время в Великобритании мужчины имеют право на совместный отпуск по уходу за ребёнком продолжительностью до 37 недель с сохранением полной зарплаты. Но на самом деле многие мужчины ограничивают этот отпуск до двух недель, в основном из-за культурных норм и экономического давления, поскольку, зевайте, мужчины по-прежнему зарабатывают больше женщин почти во всех отраслях промышленности. Всё ещё в 2021 году. На самом деле Великобритания среди богатейших стран мира входит в число наименее благоприятных для семей относительно ухода за детьми, и отпуска по уходу за ребёнком, согласно оценке ЮНИСЕФ. Самое лучшее положение среди стран ОСР и ЕС занимают Швеция, Норвегия, Исландия, Эстония и Португалия. Худшее — США, где каждая четвёртая женщина возвращается к работе в течение 10 дней после родов, по данным Американского колледжа акушеров и гинекологов. На момент написания книги США являются одной из двух стран, в которых отсутствует политика обязательного оплачиваемого отпуска. На контрасте. Эстония предлагает женщинам отпуск по беременности и родам продолжительностью 85 недель с полным сохранением заработной платы. Когда Фредди, самый старший, появился на свет, были сложные роды. Реально сложные, которые длились 54 часа. Продолжает Рад. Всё началось с домашних родов и закончилось экстренным кесаревым сечением. Три дня спустя я вернулся в офис. А потом продолжил выполнять свою патриархальную роль кормильца семье. Мужчины всё ещё ощущают это давление. Но теперь я переключался в режим «папочки», возвращаясь домой. Вы просто пашите, и неудивительно, что к сорока годам неожиданно задумываетесь. А было ли это всё правильно? И многие задумываются, а стоило ли оно того? Нет. Я слышу его, хотя должна признаться, что мои подруги тоже пашут. Но, по крайней мере, они говорят об этом. Вот его ответ. Это правда. Мужчины не говорят о своих эмоциях, настаивает он. Всё ещё. Они ещё не научились использовать систему напарников. «Думаю, каждый раз, когда у меня получается действительно содержательный разговор с мужчиной средних лет, в какой-то момент они начинают заметно нервничать, потому что они не хотят думать о своём счастье. Они не хотят даже обсуждать его, потому что тогда они волнуются, что отвалятся колёса. Они переживают, что они не смогут вставать с постели по утрам, — говорит Рад. — Поэтому они не хотят это обсуждать». Я интересуюсь, связано ли это с тем, как мужчин воспитывали и как их родители подходили к разговорам на болезненные или неприятные темы. Я спрашиваю Рада, говорил ли он когда-нибудь со своим отцом о своих эмоциях. Он качает головой. Тяжёлая ситуация. Я никогда не разговаривал о своих важных переживаниях с отцом, что довольно традиционно рад уверяет меня, что клише о мужских шуточках, которые я видела в телевизионных шоу «Мэн Бехэйвин Бадли» или «Чиэс», до сих пор удручающе знакомы. «Если ты сидишь в пабе и обсуждаешь что-то серьёзное, кто-нибудь обязательно подшутит над ситуацией, вместо того, чтобы проработать её», — говорит он. Так один мой друг объяснял другому моему другу, что у него рак, и уже через три предложения он шутил про яички. И это происходит постоянно. Юмор как защитный механизм. Снова привет. Рад тоже так делает. Каждый раз, когда меня отправляли на какой-то курс, мне говорили, что я не должен использовать юмор как защитный механизм. Он оттягивает пальцем свой воротник, как будто даже воспоминания об этой ситуации доставляют ему дискомфорт. Но я игнорировал всё это, потому что смех — это довольно лёгкий путь, чтобы не рассказывать о себе слишком много. Однако мужчинам нужно уметь говорить, и мне это кажется важным. Как и Ричарду Клатье. Помните Ричарда? Представитель бесплодных мужчин, который отчаянно хотел, чтобы у них с женой был ребёнок. Ну, у них есть хорошие новости. Второй раунд ЭКО работал что очевидно волшебно. Хотя я спросила его, ощущает ли он тоже что и я, вино что мы какие-то сломанные, хэштег «как родители». «Да, вина оставшихся в живых, определённо», — говорит он. «Конечно, я ни на что не променял бы возможность быть отцом, но, по крайней мере, теперь я в курсе проблемы мужского бесплодия. И я разговариваю о том, как я счастлив и рад, что буду отцом с крайне ограниченным кругом людей. И я думаю, что ещё важнее — чтобы мы научились разговаривать о своих чувствах, особенно это касается мужчин, с нашими друзьями. Иначе для чего они нужны? И теперь я открыто говорю на разные темы, потому что на своём опыте знаю, что это действительно помогает. Лондонцы Джек Бакстер, 28 лет, и Бен Мэй, 33 года, также стали чемпионами системы напарников. «В идеальном мире», — говорит мне Бакстер, — Мы с Беном были бы друзьями только потому, что он стрижёт мои волосы, и мы оба любим футбол. Но на самом деле мы встречаемся, потому что мы оба потеряли своих лучших друзей и вступили в клуб, членом которого никто не хочет быть. Клуб людей с погибшими отцами. Бакстер пришёл на стрижку в салон Мэя в 2015 году, когда его отец только-только умер от рака кожи, а отец Мэя умирал от опухоли мозга. «Конечно, сначала мы поговорили о футболе», — говорит Бакстер. «Он фанат Спас, а Бен болеет за Саутхэмптон». Но быстро начали говорить о наших отцах. Оказалось, что нас обоих вырастили довольно олдскульные мужественные мужчины, которые любили спорт и пить пиво. Или, как это суммирует Мэй, «настоящие чудаки». Отец Бакстера был бодибилдером. В нём было 18 Стоунов, и плакал он несколько раз за всю жизнь. Стоун — британская единица измерения массы, равная 14 фунтам или 6,35 килограмма. То есть отец Бакстера весил порядка 114 килограмм. Он был крепким орешком. Он даже сказал, что его тренировки помогли ему пройти лечение от рака, потому что он был готов к боли. Но я не был готов. Он вспоминает ощущение несправедливости ситуации. «Мы никогда не говорили об отношениях или эмоциях, пока я рос. Поэтому, когда мой отец заболел, я не знал, что делать с этими чувствами. У меня был только этот гнев». Он описывает себя как злобного молодого человека, ищущего драки. Я хотел бросить кого-то под поезд. Я хотел кого-то обвинить». Бакстер работает на телевидении в мире мужчин ростом шесть футов, которые носят костюмы и не могут быть грустными. Этот мир полон эго, но в нём нет места печали. И казалось, я нигде не мог честно поговорить о своих чувствах. На Бакстера оказывало влияние только одна модель маскулинности, токсичная, с которой он сталкивался. Это та самая концепция, что настоящие мужики не говорят о том, что им грустно. Мэй разделяет его переживания. Когда я рос, мы в семье тоже не очень-то говорили об эмоциях. В основном мы просто плевали друг на друга. Интересно, что Мэй провёл 18 месяцев на курсах контроля гнева до того, как умер его отец. И это помогло. Подводит он сейчас итог. Потому что, когда папа умер, Я чувствовал непреодолимое горе, но, по крайней мере, я знал, что это горе. Я не злился на прохожих на улице без всякой причины. Когда это произошло, я понял, что на самом деле мне было очень грустно. Как парикмахер, мы теперь понимает, что клиенты приходят к нему, потому что знают, что могут поговорить с ним о грусти. «Особенно мужчины», — говорит он, — которые всё ещё часто опасаются выражать свои чувства. Мэй стрижёт примерно 50 человек в неделю, и мало кто выходит из его салона, не освободившись от тяжёлой ноши. «Мы можем начать разговор с футбола», — говорит Мэй. «Но вы привлекаете людей тем, как и о чём вы говорите. И теперь люди знакомы с моей историей, благодаря социальным сетям, и понимают, что я буду об этом говорить. Они знают, что, возможно, в какой-то момент я упомяну своего умершего отца». «Это когда-нибудь доставляло дискомфорт клиентам?» — спрашиваю я. «Мне это не важно», — говорит он. «Это трудно, мы говорим об этом. Это важно, потому что чувства имеют значение, и их не стоит стыдиться». Бакстер соглашается. «Мы хотим стать следующим поколением мужчин, которые рады поговорить о своих эмоциях и поплакать у всех на виду». И барбершоп кажется подходящим местом для начала. Исследования самаритян показали, что цирюльники и парикмахеры проводят в среднем 2000 часов в год, выслушивая проблемы своих клиентов. Идея цирюльника как конфидента и салона как безопасной среды для мужских разговоров не является новой. Но теперь это официально признано чем-то принципиально полезным для психического здоровья мужчин. В США Лоренцо Льюис основал Confess Project, theconfessproject.com, национальную некоммерческую организацию, в которой цирюльники могут связаться с небелыми мужчинами и повысить их осведомлённость о психическом здоровье. На протяжении года цирюльников тренируют активно слушать и использовать позитивные высказывания, чтобы бороться со стигматизацией психического здоровья. Британский сторонник психического здоровья и цирюльник Том Чепман разрабатывает программу обучения с клинической поддержкой «Барбер Ток» для парикмахеров и стилистов, которые хотят поддерживать своих клиентов и сообщества в Великобритании. После смерти своего друга Алекса Чепман, базирующийся в Торке, основал сообщество «The Lions Barber», которое помогает мужчинам говорить о своём психическом здоровье, и снял документальный фильм о суициде среди мужчин «Стрижка» за 1,7 миллиона фунтов, названный так потому, что именно в сумму 1,7 миллиона фунтов оценивается жизнь человека, закончившего её суицидом, по данным Департамента здравоохранения Великобритании. Стоимость самоубийства оценивается в 1,7 миллиона фунтов стерлингов. Это прямые издержки, то есть услуги, которыми пользовался человек до и сразу после самоубийства. Например, не субсидированные визиты к терапевту, прописанные лекарства, консультации, расходы на похороны, судебные издержки, использование экстренных служб, страховые выплаты и медицинские услуги. И косвенные издержки, то есть издержки для общества после каждого самоубийства. К ним относятся производственные потери из-за ухода или отсутствия на работе. И человеческие издержки, то есть потерянные годы жизни в дополнение к боли и горю, которые испытывают семья и друзья. Идея, что жизнь может иметь стоимость, для меня предана анафеме. Но Чепман делает это, чтобы донести свою мысль. Если инвестировать стоимость одной потерянной жизни в сообщество за Lions Barber», Наш фонд сможет обучить 13000 цирюльников, которые потенциально будут контактировать с 2,2 миллиона людей в неделю, давая им надежду, — говорит он. Эти цирюльники могут быть вооружены знанием, как помочь. По данным ВОЗ, каждые 40 секунд кто-то совершает суицид, и 75% самоубийц в Великобритании — мужчины, тогда как в США они составляют 78%. Только среди афроамериканцев суицид стоит на третьем месте среди причин смерти, а в Великобритании суицид стоит на первом месте среди причин смерти у мужчин в возрасте до 45 лет, по данным ООНС. Тем не менее, исторически сложилось, что мужчины не очень умеют принимать помощь. Опрос, проведённый форумом мужского здоровья, показал, что большинство мужчин никогда не ходили к своему терапевту, И многие говорят, что испытывают стыд, если признают психические проблемы. Но разговоры и выслушивание проблем спасает жизни. Это беспроигрышный вариант. Я далека от того, чтобы быть апологетом мужских привилегий. Но мне кажется, что нам ещё очень далеко до равенства полов, если мы не дадим мужчинам возможность в равной мере испытывать эмоции. Также я готова подробнее рассказать о разнице в зарплатах между мужчинами и женщинами, менструации, рождении детей и менопаузе, если кому-то интересно. Я разговариваю об этом с Т, и он частично согласен. Иногда ночами он лежит и не спит, переживая, как мы выплатим ипотеку, если он потеряет работу. На зарплату писателя будет тяжеловато содержать, кормить и одевать в Дании семью из пяти человек. «Тэ довольно хорошо умеет раскрываться. Как заверила меня моя канадская свекровь, когда мы познакомились, у него вся душа нараспашку». Но всё же он признаёт. Этот танец — сложный расчёт, который приходится совершать в мужской компании. Можно или нет открыться без страха и осуждения. Или, хуже того, насмешек. «Это прыжок веры», — говорит т довериться кому-то как будто вы подбрасываете в воздух кусочки пазла и надеетесь, что они соберутся вместе. «Но вы всё ещё делаете это?» — спрашиваю я. Открываетесь друг другу. Он кивает. «Почему?» «Если не спросишь, не узнаешь». Пожимает он плечами, прежде чем добавить. Или, как говорят у нас на Севере, «Shayburns get no cats». В самом деле. «Шай Бернс гет ноу кец», переводя с северного, «робким детям не достаются сладости».